Агент КГБ Оскар Уальд 12 апреля 1956 года ранний телефонный звонок разбудил резидента КГБ в Англии Бориса Николаевича Родина. Подняв трубку, генерал услышал условную фразу «Агент Оскар Уальд вызывал его, своего оператора, на экстренную встречу». Взволнованный голос Оскара Уальда свидетельствовал, что произошло нечто запредельное. Оскар Уальт, в миру Уильям Джон Кристофер Вассел, родился в Англии в семье священника. Окончив в 1941 году частную школу в Хэрроу, он некоторое время служил фотографом британских королевских ВВС. Затем работал в военно-морской разведке, в аппарате Адмиралтейства. Так в Англии именуется Министерство военно-морских сил. В 1952 году он был направлен на работу в Москву, в качестве сотрудника аппарата военно-морского атташе. Несмотря на скромную должность, вассол имел неограниченный доступ к секретным документам аппарата военно-морского аташе Выйти на Вассела сотрудником английского отдела второго главного управления контрразведки КГБ при Совете министров СССР, курировавшего иностранных дипломатов в Москве, помог некто Феликс, советский гражданин, работавший в посольстве Великобритании на технической должности управления по обслуживанию дипломатического корпуса. Выполняя задание контрразведки по изучению вновь прибывших в посольство сотрудников, Феликс подружился с Васселом. Через некоторое время он вывел англичанина в свет, приобщил к изысканной кухне московских ресторанов Арагви и Армения. Друзья шиковали в ресторанах, гуляли на московских квартирах приятелей Феликса, опорожняли ящики шампанского все снималось на фото и кинопленку. Вербовку англичанина проводил лично начальник контрразведки генерал-лейтенант Олег Михайлович Грибанов за полгода до окончания срока его командировки. При этом учитывалось, что вассол по возвращении на родину будет назначен на работу в Центральный аппарат разведывательного управления Министерства военно-морских сил Великобритании. Вскоре на квартире Вассела раздался звонок и знакомый голос предложил встретиться за бутылкой вина, поболтать о жизни. Англичанин приглашение принял. На последовавшей встрече Грибанов умело сыграл на самолюбии иностранца, внушив ему мысль о том, что его мнение по вопросам международной политики представляет для советской стороны большой интерес. В сентябре 1955 года Вассел приступил к регулярной передаче секретных документов, встречаясь с куратором на явочных квартирах КГБ. По возвращении в Лондон Джон Вассел, получивший к тому времени оперативный псевдоним Оскар Уальт, был распределен на работу в разведуправление ВМС Великобритании. Одновременно являлся помощником парламентского секретаря Адмиралтейства Галбрейта. Оскар Уальт продолжил сотрудничество с советской разведкой. Он был принят на личную связь резидентом КГБ в Англии Борисом Родиным, оперативный псевдоним «Коровин» что свидетельствовало о большом значении, которое придавалось работе с англичанином, имевшим непосредственный доступ к сведениям, представлявшим даже не военную, а государственную тайну. От источника поступала важная информация о военно-морских силах Великобритании и других стран НАТО, а также о разработке новейших систем вооружений. Но вернемся к телефонному звонку 12 апреля 1956 -го года, с которого мы начали наш рассказ. В принятом резидентом от Оскара Уальда донесении содержалась информация о том, что по заданию британской разведки под крейсер Орджоникидзе, на борту которого 22 апреля в Англию прибывают первый секретарь ЦК КПСС Хрущев и министр вооруженных сил СССР Булганин, для совершения каких-то манипуляций должен нырнуть ас диверсионных операций майор Лайонел Крэп. Надо отметить, что в те годы крейсер Орджоникидзе был самой современной боевой единицей военно-морского флота, бороздившей воды Мирового океана. Он был оснащен новейшим противолодочным и противоминным оборудованием. Возможно, оно-то и заинтересовало англичан. Как бы там ни было, председатель Комитета госбезопасности Серов, получив информацию от родина, не приминул доложить Хрущеву, что на него готовятся покушение. Благо, основания для такого заявления имелись. 29 октября 1955 года, был взорван и пошел ко дну со всем экипажем линкор «Новороссийск». Одной из наиболее серьезных версий, которую всерьез обсуждали в Кремле, была версия о месте итальянских диверсантов. Линкор, известный во время войны как Джулио Чезаре, находился на вооружении ВМС Италии и нам достался в счет репараций. Сигнал, поступивший от Оскара Уальда, немедленно был взят в работу в портсмут из мурманска на подводные лодки доставили отряд баракуда диверсантов подводников экстра класса которым предстояло нести круглосуточное дежурство по периметру крейсера неизвестно чем закончилась боевая вахта наших боевых пловцов но крэп на берег англии никогда более не ступил в итоге хрущев заявив решительный протест спешно прервал визит чем выставил англичан на весь мир негостеприимными хозяевами А премьер-министру Англии пришлось приносить публичные извинения в Палате общин. Английская контрразведка ми 5 арестовала Джона Вассела 12 сентября 62 года на основании информации, полученной английскими спецслужбами от перебежчика Голицына. На допросах и суде Вассел ничего не утаил. Как известно, чистосердечное признание облегчает душу, но удлиняет срок. 22 октября того же года За работу на СССР Джон Вассел был приговорен лондонским судом к 18 годам тюремного заключения. Освобожден после отбытия 10 лет срока. В тюрьме написал, а после освобождения выпустил книгу мемуаров.